не понял буркнул я ничего впереди виднелись огни южной кольцевой я снизил скорость до доста и задумался моему пассажиру надо было ехать дальше мне тоже ну и ладно незачем давать крюк я снова разогнался до 150 визжа гироскопами прошел повороты вырулил на прямой участок загудел динамик куда ты прешь умник «Закричал левша». «Ты только что проскочил южную кольцевую!» «Верно», — ответил я. «Если Смит взялся за дело, всё будет в порядке. Не вызывай нас, мы сами тебя вызовем». Динамик долго гудел. «Ах ты хитрюга», — наконец сказал левша. «Видать, ты впрямь парень не промах». «Твой пассажир просто набит деньгами. Когда он расплачивался с Хогом, я видел его бумажник». «Ладно, беру тебя в долю, а теперь слушай». Он подробно проинструктировал меня. Когда он замолчал, я сказал «Не ждите меня». Вытащил из уха динамик и бросил на дорогу. Некоторое время мы ехали молча. Я начал узнавать местность. Эту часть магистрали построили до моего отъезда. Она не изменилась, если не брать во внимание отсутствие транспорта и темные окна придорожных домов. Я попытался угадать, что теперь предпримет левша, и тут слева вспыхнули мощные фары. Набирая скорость, машина понеслась к шоссе, но мы проскочили. Послышался звон. На плечо мне посыпались осколки стекла. Я оглянулся. В колпаке над задним сиденьем зияла дыра. «Пригнись!» – крикнул я. Стэн сложился пополам, прикрыв голову руками. Мы то и дело попадали в лучи фар. «Я повернул зеркальце заднего обзора и увидел трехтонную боевую машину. Хотя из вооружения на броневике осталась лишь спаренная пулеметная установка, по сравнению с ним наш старый 16-й выглядел игрушечным автомобильчиком». Я не сбрасывал скорости и лихорадочно пытался что-нибудь придумать. В полумиле впереди должен был находиться бетонный барьер, одно из тех уродливых сооружений, которые в первые дни существования магистрали вызвали столько аварий. Может быть, мои друзья не знают о нем? Они почти настигли меня. Прозвучал выстрел, другой, но я оставался невредим». Наконец, на дороге замелькали блеклые желтые поперечные штрихи, предупреждающие о близости барьера. Мы до последней секунды неслись по желтым полосам. Затем я выкрутил руль вправо, и мы, совершив невообразимый поворот, на скорости 180 миль в час по двой гироскопов, визг тормозов и грохот бронеавтомобиля позади проскочили в футе от преграды. Я всем телом навалился на баранку. Шестнадцатый слетел с полотна, С треском продрался сквозь придорожные кусты и, как по волшебству, вернулся на дорогу. Магистральная четверть мили была усеяна горящими обломками броневика. То же самое случилось бы и с шестнадцатым, ошибись я самую малость. В заднем колпаке, менее чем в футе друг от друга, красовались три пробоины. «Не пригнись, пассажир, вовремя! Ему бы не поздоровилось!» но Стэн, как ни в чем не бывало, стряхивал с пальто стеклянное крошево. «Хорошая работа, мистер Смит», — сказал он. «А теперь, наверное, мы возобновим наше путешествие». «Вам тоже надо отдать должное, мистер Стэн». Он удивленно поднял брови. «Вы даже глазом не моргнули, когда Джо, парень Куцева, навел на вас пистолет», — пояснил я. «Таковы были ваши инструкции», — спокойно ответил Стэн. «Весьма неплохо для простого бизнесмена. Вы сейчас не слишком испуганы, хотя еще немного, и нам была бы крышка». «Я во всем полагался на ваши водительские. Чепуха, Стэн. Видите, эти три дырки пробиты очень кучно. Стрелок знал, куда целиться. Он метил в вас». «Почему в меня?» — спросил Стэн. «Казалось...» Мои слова его забавляли. «Я думал, эти ребятишки просто решили меня проучить», — сказал я. «Но сейчас я так не думаю». Секунду-другую Стэн смотрел на меня, потом поднял руку и вытащил из уха миниатюрный динамик. «Точно такой же был и у вас». «Спасибо мистеру Хогу. За некоторое вознаграждение он снабдил меня этой штучкой». «Признаюсь, когда мы подъезжали к Южной кольцевой, я держал в руке пистолет». «Если бы вы согласились повернуть, я бы остановил машину, застрелил вас и дальше поехал один. К счастью, вы не поддались искушению, не знаю, по каким соображениям». Он вопросительно посмотрел на меня. «Возможно, я из тех дураков, которые берутся за дело всерьез», – пожал я плечами. «Не исключено», – согласился Стэн. «Что вас туда тянет, Стэн? Честно говоря, мне бы не хотелось ввязываться в ваши дела, но все-таки...» «Вот как? А мне кажется, вы из тех, кто всюду сует свой нос. Впрочем, не берите в голову, я против вас ничего не имею. Едем дальше?» Я пристально посмотрел ему в глаза и кивнул. «Едем».